Пользы нам от такого послабления не было никакой. Хотя несколько предметов в моем гардеробе с известной натяжкой все-таки можно было назвать платьем. Но коктейльным? Извините. Вот почему у меня таким хлопотным выдалось утро субботы 19 июня, в день юбилейного приема в агентстве Фитис. Из стремительного налета на магазины в районе Риджент-стрит я возвратилась ближе к полудню. Запыхавшаяся и увешанная картонными коробками, словно рождественская елка.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 «Смогут они перевести его?» «Не знаю», — ответил Локвуд. «Пока оба сидят и гукают что-то непонятное, словно две совы. Хочешь, иди и сама посмотри. Вообще-то Джоплина пора выпроваживать. Нам еще нужно подготовиться к вечеру, а я, кроме того, должен успеть повидаться с Фло». Последний раз Альберта Джоплина я видела три дня назад, и за это время совершенно забыла о его существовании. Есть люди, о которых все всегда забывают. Маленький кладбищенский архивариус был как раз из их числа.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 «А я только что закончил переписывать текст. Благодарю, что вы показали его мне. Поразительная находка, грандиозная!» «Удалось что-нибудь перевести?» — спросил Локвуд. Джоплин нервно провел рукой по своим встрепанным волосам, подняв при этом в воздух небольшое облачко перхоти. «Еще нет, но я сделаю все, что в моих силах. По-моему, манускрипт написан о довольно редкой разновидности средневекового итальянского диалекта. Пока что все очень туманно». Но я буду работать над этим текстом, а потом вернусь к вам. Мы с мистером Кабинсом все, в принципе, уже обсудили и обо всем договорились. Мистер Кабин стал моим задушевным другом. Какой интеллект! Какой кругозор!» Джордж довольно щурился и был похож на кота, который не только слизал сливки, но и счастливо избежал наказания за это. «Мистер Джоплин думает, что это зеркало может иметь уникальную ценность», — сказал он. «О да, Эдмонд Бикерстов был человеком, опередившим свое время».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 Я уже рассказал ему, что мне так нигде и не удалось найти документ, который вам нужен. Я имею в виду признание Мэри Дьюлок. Думаю, его не может быть ни в одной из оставшихся библиотек, за исключением разве что черной библиотеки Марисы Фитис. Но она совершенно недоступна. — Ну что ж, — сказал Локвот, — но нет и суда нет. — Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, — торжественно произнес Джоплин. затем улыбнулся нам, снял свои круглые очки с толстыми стеклами и задумчиво протер их полой пиджака. «Если вам будет сопутствовать успех, могу ли я надеяться, что вы позволите мне хотя бы краешком глаза? Впрочем, нет. Собираюсь просить слишком многого. Простите мою дерзость». «Я никогда не даю комментарии по поводу нашей работы и уверен, что Джордж также не делает этого», — подчеркнуто холодно ответил Локвуд. «С нетерпением буду ожидать от вас перевода текста, мистер Джоплин». «Благодарю, что смогли уделить нам столько своего времени». Маленький архиварец ушел, не переставая при этом кланяться и улыбаться. Локвуд дождался возвращения Джорджа, который провожал Джоплина до выходной двери. «Сегодня Кипс послал следить за нашим домом Кэт Годвин», – доложил Джордж. «Я сказал Джоплину, чтобы он не вступал с ней в разговор, если она о чем-нибудь его спросит». «Чувствую, вы с ним спелись», – заметил Локвуд. «Да, Альберт говорит массу толковых вещей, особенно Депик».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 Он искоса посмотрел на нас с локводом и продолжил. «Знаете, если сегодня ночью мы действительно заполучим зеркало, я думаю, не будет вреда для начала самим проверить его, прежде чем передавать кому-то. Принесем его сюда и попробуем...» «Не строй себе идиота, Джордж!» рявкнул Локвуд так, что мы с Джорджем подпрыгнули. «Не причинит вреда! Это зеркало убивает людей!» «Но меня-то оно не убило!» возразил Джордж. «Да-да, знаю, я заглянул в него всего на какую-то секунду». Но, может быть, есть способ, позволяющий смотреть в него без опаски? Это тебе Джоплин сказал? Чушь собачья. Твой Джоплин – чудак чокнутый, и ты сам не лучше его, если повторяешь за ним всякие бредни. Нет, как только мы завладеем зеркалом, немедленно передадим его Барнсу. И точка. Понятно? Да. Вздохнул Джордж, закатывая глаза. И еще. Что-то ему наговорил о том, что мы собираемся предпринять сегодня ночью. Ничего.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 Но в конце концов я выбрала одну из них – синее до колена с круглым вырезом. Да, мои руки в нем выглядели жирными, ноги слишком большими, и мне не нравилось, как оно сидит на животе. Однако остальные платья были еще хуже. Кроме того, у синего платья был дополнительный плюс – матерчатый пояс, к которому можно прицепить рапиру. Оказалось, что ни я одна не в восторге от моего наряда. Кто-то сдернул закрывавшую призрак банку ткань, и в ней вновь материализовалось лицо призрака. Когда я проходила мимо стола, на котором стояла банка, на призрачном лице появилось выражение ужаса, смешанного с отвращением. Как я уже говорила, Джордж с Локвадом возвратились домой ближе к вечеру. Мы перекусили, затем пошли переодеваться. К моему удивлению, Джорджу удалось отыскать в своих завалах смокинг. Пускай он топорщился под мышками и отопыривался на заду. Пускай казалось, что эта вещь прежде принадлежала Арнгутангу, Все равно это был смокинг, черт побери. Локвот вышел из своей спальни тоже в смокинге, щеголеватым, отлично сшитом. Под смокингом виднелась белоснежная рубашка и черный галстук. Волосы Локвуда были тщательно зачесаны назад, на боку сверкала подвешенная на серебряной цепочке рапира. Красавец! «Люси, ты выглядишь просто прелестно!» – сказал Локвод. «Джордж, ты тоже, прими мои поздравления. У меня для тебя кое-что есть, Люси!»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 Стоит на Стрэнде, совсем неподалеку от Трафальгарской площади. Мы подъехали к нему 8 часов вечера с минутами. По случаю приема, часть улицы для обычного транспорта была перекрыта. Начиная от станции метро Чаринг-Кросс, толпили зеваки, разглядывали подъезжающих гостей. У мраморного входа по обеим сторонам дверей в жаровнях дымилась сушеная лаванда. Со стен свисали огромные, высотой в два этажа баннеры. На каждом из них был изображен вставший на добы единорог, держащий в передних копытах светильник истины. Под фигурой единорога серебром было гордо выведено 50 лет. Тротуар от бордюра мостовой до самых входных дверей был покрыт пурпурным ковром из свежей лаванды.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 «Ну ладно, что теперь говорить? Надеюсь, ты не забыл заправить рубашку в штаны, Джордж? Можешь не волноваться. Даже зубы почистил». «Бог мой, это успех!» «Ну все, приехали. Прошу всех следить за собой». Мы вышли из такси и сразу ослепли от вспышек и оглохли от щелкания затворов. Правда, длилось это недолго. Никому из фотографов мы были неизвестны. Мы пожали несколько протянутых рук, дали несколько автографов и под яркими лучами Юпитеров прошли между дымящимися жаровнями поднялись по мраморным ступеням крыльца, предъявили наше приглашение швейцару в серой униформе, и тот пропустил нас внутрь. Первый и единственный раз я была в фойе Фитисхаус год назад, когда приходила на собеседование, на котором провалилась. Я хорошо помнила освещенные мягким золотистым светом стены и панели, низкие темные диваны и столики с лежащими на них рекламными проспектами агентства. Мне помнились также специфический запах лавандовой мастики для пола,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 На каждой панели был изображен один из легендарных случаев из истории агентства. На одной картине Мариса Фиттис сражалась с дымным рейзом в общественных банях на Бонд-стрит. На другой панели Мариса Фиттис и Том Ротвелл вытаскивают из кирпичной стены череп хайгейтского ужаса. Висящие на стене часы показывают ровно полночь. А вот сцена трагической гибели бедной Грейс Пилл, первой мученицы агентства. Легендарные героические события, знакомые всем нам со школьной скамьи. Мы были в доме, где все начиналось, где парапсихологическое расследование было доведено до степени высокого искусства. Здесь, в этом доме, выдающейся оперативницей всех времен, было написано знаменитое руководство «Фитис», ставшее настольной книгой каждого агента. Я сделала глубокий вдох, распрямила плечи и шагнула вперед, стараясь не грохнуться на своих нелепых высоких каблуках. Мне предложили напитки на серебряном подносе. Я, честно признаюсь, без особого изящества. Цапнула бокал с апельсиновым соком, сделала глоток и оглянулась по сторонам. Хотя час был еще не поздний, зал уже был переполнен гостями. И мне не нужно было включать свое зрение, чтобы понять. Здесь собрался весь цвет Лондона. Гладко прилизанные, идеально выбритые мужчины в угольно-черных, как шкура пантеры, смокингах стояли небольшими группами и оживленно о чем-то разговаривали.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 В зале присутствовали также несколько юных агентов, в основном из Фитис, но были и оперативники из агентства Ротвелл, которых легко было отличить по их бордовым форменным курткам и надменному виду. Все остальные были взрослыми. Мы действительно попали на важный и особенный прием. В нескольких местах зала от пола до потолка поднимались узкие колонны из серебряного стекла, каждая по-своему подсвеченная горящими внутреннюю лампами. Это были знаменитые реликварии. За то, чтобы их увидеть, туристы готовы были платить неплохие деньги. В данный момент содержимое колон было скрыто от нас толпой гостей. У дальней стены зала была установлена небольшая сцена. Сейчас ее занимал струнный квартет. Музыканты играли что-то веселенькое, жизнеутверждающее. Исполнять меланхоличную музыку после наступления комендантского часа запрещалось. Было объявлено, что она угнетает и рождает ненужные грустные мысли. Шум голосов заметно усилился, зазвенел смех.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 Здесь можно завязать знакомства с людьми из правительства, с промышленниками, руководителями самых разных фирм и компаний. С теми, кто может обеспечить нам выгодную и интересную работу надолго вперед. Нужно лишь правильно выбрать линию поведения. Так что давайте покрутимся здесь и попробуем заговорить с кем-нибудь». «Ну хорошо», – согласилась я. «С кого начнем?» «Честно говоря, не знаю», – пожевал губами Локвуд. Мы стояли у стены, провожая глазами спины проходивших мимо нас гостей. Их смех был стеной, сквозь которую нам никак было не пробиться. Мы стояли и растерянно прихлёбывали своих бокалов. «Но ты кого-нибудь узнаешь здесь, Локвуд?» – спросила я. «Ты же читаешь журнальчики?» э -э, вон тот высокий светловолосый мужчина с бородкой и ослепительными зубами. Стив Ротвелл, разумеется. А рядом с ним, я полагаю, Джошуа Деланей. Лавандовый магнат.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 Она племянница Фэйрфакса. С ней, пожалуй, тоже не поговоришь, поскольку мы, как вы помните, убили ее дядюшку. Но она об этом не знает, не так ли? Нет, но ну, приличие это соблюдать нужно. А я вижу Барнса, сказал Джордж. В самом деле, совсем недалеко от нас я тоже увидела инспектора. Как и мы, он стоял один, где-то на обочине, мрачно прикладываясь к своему бокалу с шампанским. И кипса! он так как сюда попал!» Я начинаю подозревать, что на этот прием приглашены далеко не только избранные, но всякая шваль тоже». Мимо нас проплыла стайка агентов Фитис, среди которых был Кипс. Он показал на нас рукой и что-то сказал. Остальные заржали, и все они отправились дальше. Я кисло посмотрела на висевшие у нас над головой люстры. «Не могу поверить, что когда-то ты здесь работал, Джордж», – сказала я. «Да, было дело», – кивнул он. «Больше похоже на шикарный особняк, чем на агентство».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 Хотя в ее темных, спокойных глазах читалась давняя привычка всеми командовать. Шедший за плечом женщины-мускулистый молодой человек с коротко стриженными светлыми волосами и бледной кожей негромко произнес: Госпожа Пенелопа Фитис! Мог бы и не говорить, мы и без этого знали, кто она такая, но, и несмотря на это, Пенелопа Фитис сумела все-таки меня удивить. В отличие от своего главного соперника и конкурента Стива Ротфелла, глава агентства Фитис сторонилась гласности.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 Сказала Пенелопа Фитис. Останки длинного Хью Хендрити, разбойника, призрак которого прославился как фантом с Мадлейн. Моя бабушка и Том Ротвелл обнаружили тело в полночь, в день летнего солнцестояния в 1962 году. Ротвелл выкапывал труп, а Мариса до зари отгоняла призрак железной лопатой. Пенелопа коротко и чуть хрипло рассмеялась.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 «Хью Хендрити в неважной форме», — заметила я. «Говорят, дикие собаки вырыли из земли его тело и сожрали конечности», — кивнула Пенелопа Фитис. Возможно, из-за этого призрак Хью стал еще злее и опаснее. «Куриное сате, пожалуйста», — пропела появившаяся возле нас юная официантка, держа в руках серебряный поднос с закусками. Джордж взял тарелочку, мы с Локвудом вежливо отказались. «А теперь прошу меня простить», — сказала Пенелопа Фитис. Обязанность хозяйки – уделить внимание каждому гостю и ни с кем не задерживаться слишком надолго, даже если это общение доставляет ей истинное удовольствие. Она улыбнулась Локвуду, вежливо кивнула нам с Джорджем и отошла. Толпа расступилась, пропуская Пенелопу, и вновь сомкнулась, скрыв ее от нас. «Отлично! Она приятнее, чем я ожидал», – сказал Локвуд. «Она в полном порядке», – сказала я. «Когда я служил, здесь она не была такой дружелюбной». Пожал плечами Джордж, облизывая палочку от сате. «Рядовые агенты никогда ее не видели. Она практически не покидала свои апартаменты. Тот белобрысый буга рядом с ней – ее личный помощник и телохранитель. Он же занимается кадрами», – пояснил Джордж и обиженно закончил. «Именно он меня и уволил». Я посмотрела в толпу, но Пенелопа Фитис и ее помощник уже ушли. «Похоже, он тебя не помнит», – сказала я. «Не помнит, ага».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 Разноцветные прожекторы бросали свет на движущуюся толпу светотени, рождали странные эффекты зеленоватым и голубым призрачным светом. Стеклянные колонны таинственно мерцали. Внутри некоторых колонн начали показываться призраки. Они незрячи озирались по сторонам, непрестанно крутясь на месте. «Ты в самом деле решился на это?» – спросила я. Сейчас мы стояли в укромном уголке возле дверного проема, наблюдая за толпой, ожидая шанса незаметно выскользнуть из зала. Неподалеку от нас Пенелопа Фитти соживленно беседовала симпатичным молодым человеком с аккуратно подстриженными светлыми усиками. В толпе громко рассмеялась над чьей-то шуткой женщина с огромным начесом. Скрипачей на эстраде сменил джазовый ансамбль и начал наигрывать заводную, но при этом неуловимо грустную мелодию. Из боковых дверей непрерывно лентой текли официанты с полными подносами лакомств. «Но нас никто не обращает внимания», – негромко сказал Джордж. «Пора». Вслед за ним мы проскользнули в гулкий мраморный холл. Сюда выходили двери шести лифтов. Пять были окрашены бронзовой краской, а одна – серебряной. На стенах висели написанные маслом портреты юных агентов – мальчиков и девочек. Кто-то из них улыбался, кто-то серьезно смотрел перед собой. Все в одинаковой серебристо-серой униформе. Под портретами на длинном пьедестале лежали рапиры и венки из живых цветов. «Зал павших героев», – прошептал Джордж. Никогда не хотел закончить здесь. Видите серебряный лифт? Он связан с личными апартаментами Пенелоп и Фитис. Джордж повел нас какими-то пересекающимися друг с другом коридорами. Они постепенно становились все уже и затрапезнее. Время от времени он останавливался и прислушивался. Шум собравшийся в зале толпы стал тише, отдалился. Локвот по-прежнему держал в руке недопитый бокал и двигался в своем смокинге так же легко и бесшумно, как обычно. Я ковыляла за ним в своем идиотском платье и туфлях. Наконец Джордж остановился возле тяжелой на вид деревянной двери. «Я провел вас длинным кружным путем», – сказал он, – «потому что не хотел наткнуться на кого-нибудь. Это служебный вход в черную библиотеку. Он может быть открыт. Главный вход в это время заперт наверняка. В библиотеке хранится личная коллекция книг Марисы Фитиса о гостях, очень много редких изданий».